Глава 14. Не мой монах. Битва, происходившая в диких говодорамских горах, была ужасной. Войска дона Карлоса после победы, одержанной Конхом над Кабрэр, перебрались через Дуэр, чтобы снова собраться с духом и стать твердой ногой в равнинах этой реки. Три предводителя, вернувшиеся из Мадрида, должны были поэтому ехать окольными путями и имели многочисленные маленькие стычки с рассеянными кругом солдатами королевских войск, прежде чем достигли гор в ущельях, которых считали себя в безопасности от нападений. Олимпио были хорошо известны все тропинки ветшие кравнини, и он узнал от пастухов, стада которых паслись в долинах гор, Что Корлисты расположились на берегах реки Дуэра. Гвадарамские горы представляют весьма романтическую картину. Между тем, как у подножья они окружены роскошными каштановыми лесами, над которыми в долинах виднеются верхушки огромных гордых пальм, на высоте они несколько сот футов дикие и пустынные. Каштановые деревья сменяются здесь пиниями и ивами. В расщелинах растет высокая трава, папоротники, маленькие пальмы и уродливые сосны, в ветвях которых гнездятся орлы и другие хищные птицы. Глубокая торжественная тишина господствует в этих обширных скалистых горах, где на протяжении целого дня не увидишь ни одной человеческой души. Деревни и города находятся далеко отсюда, у подножья этих громадных гор, простирающихся вдоль всей Испании. Только в низменных частях изредка наткнешься на пасущиеся стада и бедные лачушки пастухов. Но чем выше поднимаешься, тем пустыннее и мрачнее становится местность. Следы человеческого жилья исчезают полностью, редко встречаются дороги, ведущие через долины, скалы становятся все выше и темнее, между тем как на их вершинах блестит снег. Тропинки попадаются все реже и часто даже еще опаснее, чем в Швейцарии, так как они прерываются расщелинами. И только на мулах, приспособленных для подобной местности, можно пробраться по этим дорогам. Лишь хорошо знавший горные дороги осмеливался идти по страшным теснинам, окруженным вокруг пропастями. Но Олимпио был отличный проводник и взялся выбирать такие тропки, по которым можно было проехать на лошадях. В первый день это опасное путешествие закончилось благополучно. Предводители карлистов были в самом веселом расположении духа и надеялись через несколько дней присоединиться к Дону Карлосу. В котловине, обросшей мохом, где маленький лесок, они остановились под вечер, чтобы закусить, отдохнуть. И потом, если настанет светлая ночь, продолжать путешествие. Здесь настиг их Норвайс со своими шестнадцатью всадниками, и тогда разгорелась та кровавая схватка, о которой он рассказывал Абату Санта-Крус. Десять солдат его были любит. Они не знали о храбрости трех предводителей карлистов и поплатились жизнью. Сам Норвайс был ранен. А его падение с лошади лишило мужества остальных шести солдат, и таким образом герои дона Карлоса без потери закончили сражение, так как легкая рана, полученная маркизом в левую руку, была незначительной. Христиносы отнесли Норвайса в лесок и оставили карлистов в покое, а те, одержав блестящую победу над противником, превосходившим их в численности, решились найти для отдыха ночлег в чаще леса теперь только оказалось, что раненый маркиз де Монтолон был очень слаб вследствие значительной потери крови и между тем, как Олимпио оставался при нем и перевязывал ему рану, Филиппо пошел искать ручей, чтобы принести маркизу свежей воды они находились на расстоянии полумили от монастыря Сант-Крус о существовании которого и не подозревал Олимпио Агуада. Иначе бы он без сомнения предложил отправиться туда и попросить ночлега. Маркиз де Монтолон лежал на траве под деревьями, Олимпио стоял возле него на коленях и по всем правилам искусства врача перевязывал ему рану, которая была глубже, чем они предполагали. Я думаю, ты сам промолчал бы ранее, если бы я не заметил крови Клод, — сказал Олимпио. Ведь пуля вошла в мякоть на полдюйма, и если бы у тебя не была такая полная рука, то она бы повредила тебе кость. Филиппо больше пострадал бы в таком случае. Значит, тем лучше, что пуля попала в меня, ответил, улыбаясь маркиз. Но ты напрасно беспокоишься, Олимпио. Подобные раны легко заживают. Я счастлив, что могу оказать тебе маленькую услугу, делая эту перевязку. ты это делаешь, знаешь, мастерски. Клянусь всеми святыми, в тебе, широкоплечем исполине, мудрено предположить такую ловкую, нежную руку, сказал маркиз. Ты ухаживаешь за раной так осторожно и искусно, как будто бы ты специально этому обучался. Нужно все знать, мой старый друг, нужда превосходная учительница. Черт возьми, Ты не доехал бы до наших войск с этой открытой раной. Что? Так приятно освежает рану. Листья альбуса. Они облегчают боль. Благодарю, Олимпио. Это действует превосходно. Норвайс, наш злейший враг. Я думаю, он не оставит нас в покое, сказал Колод де Монталон. А чёрт его побери! Он снова почувствует мою саблю, если пойдет против нас. При следующей же встрече я примусь за него и тогда расплачусь с ним за сегодняшний вечер. Он хорошо владеет саблей. Видел Клод, но против пули сабля его не защитит. Если бы на нем не было кольчуги, в чем я даже не сомневаюсь. Как ты думаешь? Я думаю, что у него есть кольчуга. Иначе твоя сабля пронзила бы его сегодня насквозь. Ты прав, Олимпио. Я видел, как ловко ты ударил его саблей и не попав в цель, размахнулся во второй раз и тогда только поразил его в лоб, ведь на голове у него не было этой проклятой штуки. Ведь и мы можем носить кольчуги, Олимпио. Этого не запрещает воинский устав. «Черт возьми, мне было бы совестно.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 Филиппо быстро наполнил свою ладынку свежей холодной водой, сам напился и только собрался вернуться назад, как вдруг увидел вдали человеческую фигуру, быстро исчезнувшую затем в лесу. "Пердио", пробормотал Филиппо. Что это за явление в этом безлюдном месте? Он поспешил за фигурой и увидел ее недалеко от себя между кустами. Карлист прибавил шагу и крикнул незнакомцу, чтобы тот остановился, если ему дорога жизнь. Слова эти, казалось, произвели желаемое действие. Филиппо подошел ближе и увидел, что остановившийся человек был монах, плотно закутанный в рясу. "Ого", крикнул он. "Куда идете вы, благочестивый брат?" Монах показал рукой, что он не может говорить. что он не мой. Это, достойно стыдно, сожаление, сказал Филипп и пошел рядом с благочестивым братом, который произвел на него какое-то неприятное впечатление, так как тот не глядел на него и еще ниже спустил капюшон своей рясы на лоб. Но слышите ли вы? спросил Филиппо. Монах утвердительно кивнул головой. Куда вы идете в такое позднее время по такому густому лесу? снова спросил итальянец, не спуская с монаха своего недоверчивого взгляда. Монах остановился и начертил на земле дом, окруженный забором. В монастырь? Разве тут есть поблизости монастырь? Монах снова кивнул головой и показал на вершину горы. Там наверху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 Да-да, помню, на расстоянии в полумиле отсюда, на самом горном хребте. Скажите, благочестивый брат, это не аббатство Ли Сант-Крус? Манаху утвердительно кивнул головой, скрестив руки на груди. Филиппо нагнулся к маркизу и подал ему ладанку с водой, которую тот осушил залпом. "Благодарю", проговорил Клод. "Вода освежила меня". Где ты встретился с монахом? На обратном пути от ручья. Он не мой, по крайней мере, так показывает, ответил Филиппо. Я не доверяю этим благочестивым братьям, сказал шепотом Клод де Монталон. Этот еще юноша и слабого, нежного телосложения, как видно по его рукам, возразил итальянец также шёпотом. Мне кажется, подозревать нечего.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 Обращаясь к своим друзьям. Благочестивый брат уверяет, что мы найдем убежище в монастыре и кружку вина за деньги, спросил он монаха, который и на этот вопрос ответил утвердительно. Филиппо подошел к Олимпио, пристально всматриваясь в немого. — Клод опасается, что монах из партии королевы", проговорил он шепотом. — "Тогда мы свернем ему шею", ответил Олимпио. Нимой сделал вид, что не слышал слов итальянца. Мой товарищ думает, что ты предатель. Не говорил ли ты с нашими врагами, королевскими приверженцами? Монах отрицательно покачал головой и опять сложил руки на груди. Ну, во всяком случае, для предосторожности мы не отпустим его ни на шаг от себя и оставим в монастыре при себе в качестве заложника.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 Вина палача в том, что я не успел напиться. Монах стоял со скрещенными руками, покорно склонив голову на грудь. Генерала Нарвайса с его уцелевшими шестью всадниками нам во всяком случае нечего бояться, сказал Филипп. Так как прежде чем к нему придет подкрепление, мы уже будем за горами. В таком случае я охотно принимаю ваше предложение. Согласился маркиз. Но мне бы хотелось, чтобы монах остался при нас не потому, что я боюсь, а потому, что мы отправляемся в отдаленную местность, совершенно неизвестную нам. Не мой отведёт нас в монастырь, будет прислуживать там и получит за это хорошее вознаграждение. Согласны ли вы на это, благочестивый брат? Монах отрицательно покачал головой и дал понять знаком руки, что он не нуждается в вознаграждении и не может принять его. — Так отдай деньги в монастырскую кассу, монах", воскликнул Олимпио. "Мы не хотим оставлять твоих услуг без вознаграждения. Вот, возьми". Немой сначала отказывался, но сообразив, что от этих денег зависело посещение корлистами монастыря, принял их, поклонился офицерам и спрятал червонцы в карман своей широкой коричневой рясы. Пусть будет по-вашему. Несколько часов отдыха укрепят мои силы, проговорил маркиз и поднялся со своего ложа. Идите вперед, благочестивый брат. Филиппа поведет наших лошадей. Олимпио, как заметил Клод, все еще следил за каждым движением монаха, и маркиз был вынужден попросить итальянца следовать за ними с лошадьми. Тем временем совершенно стемнело. Немой шел впереди и, казалось, хорошо знал дорогу к монастырю, лежавшему на горном хребте. Он заботливо показывал все тропинки между пиниями, следя также за лошадьми, которых вел под усы Филипп, но вдруг дорога стала крутой и скользкой. Монах остановился и показал рукой, что лошадей нельзя вести дальше, а нужно оставить их здесь до утра, привязав где-нибудь к дереву. Это, как видно, не понравилось карлистам. У вас нет конюшни в монастыре? спросил Олимпио, останавливаясь. Монах отрицательно покачал головой в ответ и дал понять знаком, что лошадей можно смело оставить здесь, так как к уединенному монастырю не приближается ни одна человеческая душа. Олимпио обменялся взглядом с маркизом И последний предложил довести лошадей хоть до монастырской стены и оставить их там. Но он уже сожалел о том, что уступил просьбе друзей и своей усталости, так как им овладело какое-то странное чувство беспокойства. Не мой монах, не обращая внимания на сомнения трех карлистов, продолжал путь в гору. Вскоре они увидели перед собой темную стену монастыря. Олимпио взглянул на аббатство, крыша которого была выше стены, и убедился, что там было совершенно темно. Филиппо было трудно подниматься с лошадьми в гору, но наконец они прибыли на место, и он привязал усталых лошадей к одному из стоявших поблизости деревьев. Вдруг Корлист случайно увидел в мху ясный отпечаток лошадиных копыт. Он остановился и подозвал Олимпио. "Эй, монах!" закричал широкоплечий испанец. "Подойди сюда. Что это такое?" Олимпио показал на ясный след и немой на мгновение смутился, но затем он дал понять знаком, что несколько дней тому назад в монастыре нашел убежище какой-то изгнанный из войска карлист. "Ну," прошептал Филиппо.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 Затем послышалось, как ключ повернулся в замке, и ворота отворились. брат привратник по-видимому, изумленный, взглянул на поздних гостей, но не быстро объяснил ему все знаками, после чего привратник, поклонившись незнакомцам, почтительно пропустил их и затем снова запер за ними ворота. Перед предводителями карлистов находился теперь старый серый монастырь с его бесчисленными решетчатыми келейными окнами и открытым порталом, где царил глубокий мрак. "Есть ли у вас место для ночлега?" полушепотом спросил маркиз привратника. — "Если благородные господа удовольствуются малым, то все будет устроено", ответил старый монах. И пошел вперед по направлению к порталу. Три героя, Дона Карлоса и немой, последовали за ним. Достигнув больших переходов, брат привратник направился к кельям, находившимся в глубине обширного здания. Благородные доны должны удовлетвориться только двумя кельями. Больше свободных нет, сказал он. и отворил старые коричневые двери двух небольших комнат, которые находились не рядом, а разделялись несколькими комнатами. Нам достаточно этой одной, которая побольше, ответил маркиз. Но в ней только одна постель. Мы перенесем постели из другой комнаты, подхватил Олимпио. — И если вы принесете нам еще кружку вина и лампу, мы вам будем очень благодарны. Не дожидаясь ответа привратника, который, по-видимому, колебался, Олимпио и Филиппо схватили постель из другой кельи и перенесли ее в ту, где уже расположился маркиз. В эту минуту от проницательного клода не ускользнуло, что привратник и немой обменялись несколькими словами. Но в следующую минуту он подумал про себя, что ошибся, так как немой объяснялся только знаками. Привратник хотел удалиться, чтобы принести лампу и кружку вина, и Олимпио заметил, что немой монах приготовился идти вместе с ним. "Нет", воскликнул Олимпио понизив голос и подскочив к нему. "Это против договора благочестивый брат. Назад. брат Брат-привратник может принести лампу и вино один без твоей помощи. Черт возьми. Что у тебя за мягкие нежные ручки, монах?" совершенно как у женщины. Не монахиню ли ты? Олимпио схватил руку Немовы и потащил его с собой в комнату, между тем как брат привратник медленно удалился, чтобы принести то, что требовали. Монаху, по-видимому, не понравилось грубое обращение и слова Олимпио. Он отошел в сторону и стал наблюдать за каждым движением карлистов, которые вполголоса советовались о том, Не нужно ли им будет по очереди сторожить комнату? Разумеется, речь может идти только о нас двоих, сказал вполголоса Олимпио, обращаясь к Филиппу. Маркиз должен отдыхать. Я думаю, если мы оставим немого здесь и положим оружие возле себя, то мы поступим достаточно осторожно, ответил маркиз. Мы во всяком случае Осмотрим келью при свете, и тогда только окончательно решим, как поступить, предложил Филиппо. Между тем, как в проходе появился брат привратник с монастырской лампой и огромной каменной кружкой в руках. Клянусь именем всех святых, этот монах мне нравится, закричал Олимпио, подходя к привратнику. — Какой сорт ты нам принес, благочестивый брат? Мальвазию, благородный Дон. Ответил старый монах своим низким голосом и поставил маленькую лампу на коричневый стол, на котором возле распятия стояло несколько стаканов. Клод и Филиппо стали оглядываться кругом. В комнате, находились, кроме двух поставленных рядом постелей, еще два коричневых жестких стула и маленькое решетчатое окно. Келья была высокой и со сводом, коричневая дверь с задвижкой. по-видимому, не имела замка. Олимпио, казалось, принял на себя роль хозяина. Он подал привратнику несколько червонцев, схватил каменную кружку, наполненную до самого края, и при неровном свете маленькой лампы налил вино в стаканы. Вино имеет превосходный вкус и аромат, сказал он после чего привратник, пожелав господам спокойной ночи, вышел из кельи и запер за собой дверь. Немой стоял в стороне около стены, со скрещенными на груди руками, с поникшей головой. Тебе надоест стоять, монах, сказал Олимпия. Возьми стул, я сяду на другой, а мои товарищи лягут сейчас спать. Пейте, мальвазия кажется очень хороша. Он подал маркизу и итальянцу полные стаканы, один немому, и потом сам попробовал вино. — Черт возьми, вино лучше на вид, чем на вкус, сказал он, смеясь. Как ты не хочешь пить, монах? Немой, севший на пододвинутый ему стул сделал отрицательное движение. Не прикидывайся, мы это знаем лучше, продолжал Олимпио, между тем как Клод и Филиппо осушили стаканы. Ты должен пить, когда находишься в нашем обществе. или у вас есть еще лучшее вино? Монах объяснил знаком, что это лучший сорт, какой только есть в монастыре. Так и следовало ожидать, потому что в хорошем доме гостям подают всегда что только есть наилучшее. "Пей, монах. Подойди сюда, я чокнусь с тобой". Олимпиос схватил стакан Монах увидел, что должен уступить просьбе корлиского офицера, он чокнулся с ним, и в то время, как Олимпио, который любил хорошее вино, осушал стакан, монах осторожно и незаметно вылил вино на свою темную рясу. Маркиз, казалось, был очень утомлен. Он лег на подушке, накрылся своей шинелью, и Филиппо, выпив второй стакан вина, вдруг почувствовал такую усталость. что охотно принял предложение Олимпио предоставить ему сторожить первую половину ночи Вскоре тяжелое дыхание Монталона итальянец обнаружило, что они крепко спят Олимпио тоже, выпивший второй стакан вина, заметил, что и монах заснул сидя на стуле Кругом царила мертвая тишина лампа горела тускло и неровно Какая-то непреодолимая усталость все больше и больше овладевала Олимпио, а вскоре и он погрузился в глубокий сон, как после снотворного напитка.